Глава 1060. -е. Сокрытая тайна. Граф Сангиномистраль слегка нахмырился, хотя ему не хотелось в этом признаваться, а он заговорил кровенно. «Я не думаю, что информация успела утечь заранее, потому что тогда по полубогам школы мышления розы хватило бы времени, чтобы воспользоваться реакцией от матери древожелания и мерзости суаха и устроить куда более опасную и страшную ловушку, способную вызвать проблем даже для ангела». Именно поэтому Местрелли сказала, что ловушка выглядела импровизированной и слишком поспешной. Это доказывало отсутствие крота, ведь все, кто знал об операции до сегодняшнего вечера, участвовали в ней. Если бы они хотели слить информацию, то могли бы сделать это и раньше, разве что кто-то передумал последний момент или решил использовать сжатые сроки, чтобы получить больше выгоды, но тогда не избежать оставленных очевидных следов. Шерн в чёрной шляпке продолжил смотреть на лишившийся крыши ресторан, После минутного молчания она произнесла. Возможно, они пользуются иным методом обнаружения опасности. В этой операции сангины воспользовались запечатанным артефактом, способным помешать даже предчувствию опасности дьявола, а духовном чутье и тому подобному говорить не стоило. Возможно. Местраль не смог придумать лучшего объяснения. В этот момент в зале на втором этаже ресторана, где исчезли бокал красного вина и странная фигура, всё оставалось нетронутым. Казалось, ничего необычного здесь и не произошло. Поначалу Шерон и Местрель могли с помощью гадания попытаться узнать, что происходило до нападения, но под светом Аллы это невозможно, потому что полученный эффект будет равен получению очищения от Матери Древа Желаний, то есть привлечёт её внимание и последствия предсказать невозможно. Не дожидаясь ответа Шерон, Местрель тихо вздохнул и произнёс, «В любом деле, возможно, накладки. Сто успеха не бывает». «Сегодня на этом закончим. Если задержимся здесь дольше, официалы могут что-то заподозрить». Едва он договорил, как чёрные цепи, свисавшие с крыши, внезапно потускнели и стали полупрозрачными. Крыша плавно опустилась на место, полностью восстановив второй этаж ресторана. Теперь он выглядел, как и прежде. Разумеется, когда начнётся настоящий шторм, крыша неизбежно даст течь, а если ураган будет достаточно сильным, её вовсе сорвёт. Гигантские крылья летучей мыши, укрывавшие округу, сжались, растворяясь в темноте, и вновь уступили место мелкому осеннему дождю. Прячась в тени, Клейн наблюдал, как фигура Мишерн стремительно теряла очертания, растворяясь в воздухе, он увидел призрачное облако дыма, из которого во все стороны разлетелись мириады крошечных летучих мышей. Непроизвольно нахмурившись, он мысленно пробормотал. Что же всё-таки произошло? Неожиданное осложнение само по себе не страшно. Страшно даже не понимать, в чём именно они заключаются. Каким бы высоким ни был твой уровень, неизвестность всегда пугает больше всего. В этот момент он внезапно услышал отрывистый голос. Что именно здесь произошло? Когда Клейн повернул голову, то увидел, что мисс Посланница уже вышла из духовного мира и стоит рядом с ним. Взоры всех четырёх светловолосых красноглазых голов в её руках были повёрнуты в сторону ресторана. «Вы можете увидеть, что здесь произошло раньше?» — неуверенно спросил Клейн. Когда путь мутанта достигал стадии призрака, потусторонний мог свободно входить в духовный мир и выходить из него, позволяя получить оттуда откровение напрямую. Их духовная интуиция и способности к прорицанию достигают внушительного уровня, а ангел второй последовательности определённо был силён в таких аспектах, потому Клейн решился спросить. Все четыре головы Райана Тинникер качнулись в унисон, отвечая «Нет». Клейн задумчиво кивнул. Без малейших вопросов он велел марионетке покинуть этот район. Эмлен Уайт, которого уже некоторое время тошнило, потерял кольцо с призрачным голубым драгоценным камнем и удивлённо пробормотался под нос. «Это всё?» Через клятву Розы он ощущал раздражение, злость и сдержанную ярость графа Местраля. Тот явно не желал помещать эмоций на леди или подчинённых. Всё указывало на то, что операция провалилась из-за непредвиденных обстоятельств. «Всё закончилось?» В ошеломлении замер Марик, услышав его слова. Он даже хотел спросить Эмлина, что вызвало у того приступ тошноты и гримасу отвращения, но вовремя обоздал любопытство и сдержал порыв. «Они не нашли цель!» Эмлин изо всех сил старался вспомнить, что видел и слышал граф Местрель, но из-за печати маркиза Нибса он смог оценить ситуацию только через Клятву Розы после восхода Аллы Луны. Да и эти ощущения быстро исказились из-за аномалии. В то же время в голове Эмлина пронеслись мысли. Полобах из фракции умеренности явился сюда... «В теле куклы? Чья это работа? Это же настоящий шедевр!» «Не нашли цель? Как это возможно?» Марик непроизвольно нахмурил брови. С его точки зрения, до этого момента операция шла гладко. Ни он, ни Шерон, ни Сангина не имели ни малейшего повода раскрывать информацию о школе мышления Розы. Что касается Шерлока Мариарти... то он доказал свою надёжность в ходе совместных операций. Подавив глубокое разочарование и недоумение, Марик произнёс с неизменным выражением лица. «Тогда нам нужно как можно быстрее покинуть это место!» Едва договорив, его фигура начала рассеиваться, обретая свойства призрака, Эмлин машинально хотел спросить, не знает ли тот мастеров по созданию кукол, но, открыв рот, осознал, насколько это недостойно сангина, потому только оставалось, что прикусить язык. Даже если найду этого мастера, у меня нет денег на покупку. Ради выполнения миссии приходится чем-то жертвовать. К сожалению, на этот раз мы не поймали полубога школы мышления теперь не узнать расположение их штаба. Получить священный артефакт про прародительницы будет куда сложнее. Лицо Эмлина постепенно мрачнело, отражая ход его хмурых мыслей. Район Бекландского моста, улица Железных Врат, в одной из бильярдных барах Рабрые Сердца. Клейн в образе Шерлока Мориарти сидел напротив Шерны Марика. После непродолжительной паузы Шерн в чёрном аристократическом платье, восседающей на высоком барном стуле, обратилась к детективу. «Каково ваше мнение о произошедшем?» Клейн на мгновение задумался, а затем ответил. «Воздействие Алой Луны нейтрализовали довольно быстро». «Вы хотите сказать...» Марик приглянулся с Шерн. Если полубог школы мышления Розы заранее почувствовал угрозу каким-то особым способом или через некую сущность, то зачем ему понадобилось устраивать бесполезную ловушку? «Да», — кивнул Клейн. Он должен был понимать, что при таких опасных обстоятельствах подобную ловушку легко обезвредит. Почему же он потратил время на её установку вместо немедленного бегства? Это противоречит инстинкту самосохранения. Широн в изящной шлёпке едва заметно склонила голову. На первый взгляд это ловушка... «А на самом деле попытка что-то скрыть?» колен намеренно замедлил речь. «Да. С её помощью очистить сцену и помешать любому гаданию, чтобы скрыть истинные обстоятельства. Только ради сохранения важной тайны полубог школы мышления Розы пошёл бы на такой риск, оставаясь на месте». Марик сделал предположение. «Но, возможно, они просто не рассчитывали, что ангел Сангина поможет нам разобраться с ловушкой». колен улыбнулся. Они не могли проигнорировать возможность наличия ангельского прикрытия. Сам факт нанесения точечного удара по укрытию школы мышления Розы в Бэкленде указывает на наличие у вас хорошо знающих их перебежчиков». Он намекал на существование райны Тинникер. Какую же тайну они пытались скрыть? Шерон, приняв подозрение Клина, выпрямилась и сдала вопрос, на который Клин покачал головой. «Вариантов слишком много. Возможно, они вовремя раскрыли секрет нашей атаки». А может, сами готовили что-то в Бэкленде». Клейн задумался, пытаясь связать школу мышления Розы с напряжённой обстановкой в городе, но осознал, для них просто не находилось места в этой мозаике. Хоть ортодоксальные божества, хоть злые боги вряд ли стали бы сотрудничать с матерью желаний. Клейн озадачился ещё больше, ему не хватало фантазии представить, к чему может привести такой неведомый фактор. Помедлив, Клейн скользнул взглядом по лицам Широна Марика. «Если вкратце, нам нужно проявлять предельную осторожность и сюда стараться не приходить. Да, при условии, что сможете обеспечить свою безопасность, старайтесь снова отслеживать других членов школы Машления Розы, возможно, нам удастся раскрыть их секрет». «Спасибо». Шерон воспарила и поклонилась. Марик сделал то же самое. Взметнулись алые языки пламени, когда Клин исчез со своего места. Согласно их договорённости, поскольку он так и не принял активного участия, Единственной награда за эту миссию стала одна бесплатная помощь от Райны Тюникер. Вернувшись на улицу Бьёклом 160, Клейн разделся и пораньше лёг спать, надеясь рано проснуться, но внезапно услышал призрачные мольбы. Женский голос. «Мисс Справедливость!» – догадался Клейн, кивнул и пошёл в ванную. Там сделал четыре шага против часовой стрелки и поднялся в мир над серым туманом. Как он и предполагал, молилась мисс Одри – Данная ледия собрала 12 тысяч фунтов наличными, надеясь, что мистер Шут сможет придать их мистеру миру для завершения сделки со санкциями с находцей гипнотизёра. Да, если ритуал можно заменить объятиями ангела, то мисс Справедливый в ближайшую пару дней может попытаться продвинуться. Когда это произойдёт, самое время включить в расписание изучение путешествия Грозоля. Хм, Леонард уж несколько дней как стал духовным чародеем, и ему нечего делать. Колейн облегчённо вздохнул и ответил мисс «Справедливость», веляв янычное жертвоприношение. Поскольку ситуация становилась всё более напряжённой, а неизвестных факторов всё больше, он стремился как можно быстрее усилить свои позиции. Во многих отношениях. Во-первых, увеличение числа марионеток и запечатанных артефактов, во-вторых, восстановление своих помощников. И в-третьих, дальнейшее получение знаний и тайн, Так будет проще узнавать скрытую правду и лучше понимать отношения различных фракций, получая новые возможности. Исследование путешествий к Розале соответствовало третьему пункту.